Глава 14. Что случилось с мистером Джонсом по выезде из Сент-Олбинс. Милях в 2 от Барнета, когда уже начало смеркаться, к Джонсу подъехал на дренной лошади человек приличного вида и спросил, не в Лондон ли он едет. Получив утвердительный ответ, джентльмен этот продолжал: "Вы меня очень обяжете, сэр, если позволите присоединиться к вам". Время позднее, а я не знаю дороги. Джонс охотно дал своё согласие, и они поехали вместе, завязав между собой обычный в таких случаях разговор. Главной его темой были, конечно, разбои и грабежи, которых незнакомец сильно опасался. Но Джонс заявил, что ему почти нечего терять, и следовательно, почти нечего бояться. Тут Фартриш сню держался, чтобы не вставить словечка. Для вашей чести это может быть и безделиться, сказал он. Но если бы у меня в кармане лежал, как у вас, стофунтовый билет, мне право было бы очень жаль потерять его. Впрочем, если говорить о себе, то я не чувствую ни малейшего страха. Ведь нас четверо, и если мы будем действовать дружно, то и самому отчаянному головорезу в Англии не удастся нас ограбить. Положим даже, что у него будет пистолет. Всё равно убить им можно только одного. И он веять можно только однажды. Да, только однажды. Это очень утешительно. Впрочем, необыкновенная отвага, проявленная Партиджжем, основывалась в настоящую минуту не только на его вере вчисленные превосходства рода доблести, вознёсшей одну из современных наций на вершину славы, но ещё и на другом обстоятельстве, а именно на действии поглощённой им влаги. Одной из современных наций подразумевается французы с их военной тактикой, выработанной во второй половине 17 века. Кавалькада наша была уже в миле от Гейгейта, когда вдруг незнакомец выхватил пистолет и направив дуло на джонса, потребовал от него тот жалкий банковский верета, о котором говорил Патрич. Это неожиданное требование в первую минуту несколько смутило джонса. Однако он тотчас овладел собой и сказал разбойнику, что все деньги, какие есть у него в кармане, — к услугам последнего. С этими словами он достал три генеи и подал ему. Но разбойник с ругательствами заявил, что этого мало. Джонс невозмутимо выразил свое сожаление и положил деньги обратно в карман. Тогда разбойник пригрозил, что застрелит его, если он сию же минуту не отдав ему банковый билет. И поднёс пистолет к самой груди Джонса. Джонс поспешно схватил разбойника за руку, настолько дрожавшую, что тот едва держал в ней пистолет, и отвёл дуло в сторону. Завязалась борьба, во время которой Джонсу удалось вырвать пистолет из рук противника, и оба они разом упали с лошадей на землю. Разбойник на спину, а победоносный Джонс на него. Тот бедняга запросил пощады у победителя, потому что По правде говоря, он был гораздо слабее жонцы. Клянусь сэр, воскликнул он, я совсем не собирался застрелить вас. Можете свидетельствовать, пистолет он не заряжен. Первый раз в жизни я решился на такое дело, нужда заставила. В то же мгновение в 150 ярдах от них грохнулся на землю ещё один человек, завопив о пощаде гораздо громче, чем разбойник. То был никто иной, как наш партнёр. При попытке удрать от схватки он упал с лошади и лежал ничком, не осмеливаясь поднять голову, и ожидая каждую минуту пули в бок. В этом положении пролежал он до тех пор, пока проводник, заботившийся только о своих лошадях, не поймал споткнувшегося коня и подойдя к упавшему, сказал, что его хозяин одолел разбойника. При этом известий партиш вскочил и побежал к месту битвы где Джонс стоял над разбойником с обнаженной шпагой. «Убейте, злодея, сэр! Проткните его насквозь! Сию минуту убейте!» — воскликнул Партридж, увидя это зрелище. К счастью для незадачливого грабителя, он попал в более милосердные руки. Осмотрев пистолет и убедившись, что он действительно не заряжен, Джонс еще раньше, чем к нему подбежал Партридж, начал проникаться доверием к рассказу разбойника именно что он ещё новичок в этом деле и что его толкнуло на разбой, так он уже сказал, нужда, самая отчаянная нужда. Пятеро голодных детей и жена, готовая роди решиться шестым и лежащая без всякой помощи. Разбойник клялся и божился, что говорит правду. Он предложил мистеру Джонсу самому убедиться в этом, подружившись заглянуть в его жилище, расположенное всего в двух милях отсюда. В заключении он заявил, что просит пощады лишь при условии, если всё им рассказанное подтвердится. Сначала Джонс хотел было поймать разбойника на слове и пойти с ним, объявив, что судьба его будет зависеть в целое от истины его рассказа. В ответ на это несчастный выказал такую живую готовность проводить Джонса, что герой наш проникся полной уверенностью в его правдивости. И почувствовал к нему глубокое сострадание. Он вернул ему незаряженный пистолет, посоветовал придумать более честные способы облегчить свое тяжелое положение и дал две guineas для оказания немедленной помощи жене и детям, прибавив, что, к сожалению, не может дать больше, потому что те 100 фунтов, о которых было упомянуто, ему не принадлежат. Мнения читателей наших по поводу этого поступка, вероятно, разделится. Одни должны быть одобрят его как необыкновенное яркое проявление человеколюбия, а другие, люди более мрачного склада, усмотрят в нём недостаточное уважение к правосудию, которым должны быть проникнуты все добрые сыны своего отечества. В такой точки зрения, по-видимому, держался и Патрич, потому что он, выразив большое неудовольствие подкрепил его одной старой пословицей и сказал, что не удивится, если этот мерзавец нападёт на них ещё раз, прежде чем они доедут до Лондона. Разбойник рассыпался в выражениях благодарности и признательности. Он даже прослезился или притворился, что плачет. Он поклялся, что немедленно вернётся домой и никогда больше не покусится на такое дело. Сдержал он своё слово или нет? Это может быть обнаружится впоследствии. Путешественники наши снова сели на вошадей и приехали в столицу без дальнейших неприятностей. По дороге произошел очень занимательный разговор между Джонсом и Партриджем по поводу последнего приключения. Джонс от души пожалел разбойников, которых толкает на преступления и обыкновенно приводит к позорной смерти безысходная нужда. Я имею в виду только тех, сказал он, все преступления которых заключается в грабеже и которые совершенно не повинны в учинении над кем-либо жестокости или насилия. Обстоятельства в честь нашей родины выгодно отличающие разбойников Англии от разбойников всех прочих стран, ведь у тех грабёж и убийство почти неразлучны, разумеется, отвечал Партидж. Лучше отнять деньги, чем жизнь. И все же не хорошо, что честные люди не могут ездить по своим делам, не подвергаясь опасности со стороны этих злодеев. И поверьте, что лучше бы перевешать всех этих мерзавцев, чем допустить, чтобы пострадал хотя бы один порядочный человек. Сам я, конечно, не замараю рук своих ничьей кровью, но закон может приспокойно перевешать всю эту мразь. Разве имеет кто-нибудь право взять у меня хотя бы шестипенцевих, если я не даю его сам? разви у такого человека есть хоть капля совести. Конечно, нет, отвечал Джонс, как нет её и у того, кто уводит лошадей из чужой конюшни или присваивает себе найденные деньги, зная, кому они принадлежат. Эти намёки замкнули рот Партикжу, и он не размыкал его, пока несколько саркастических шуток Джонса насчёт его трусости не заставили его нарушить молчание, пытаясь оправдаться неравенством оружия, он сказал. Тысяча безоружных ничего не значит против одного пистолета. Одним выстрелом он убьёт, правда, только одного. Но кто же может поручиться, что не его именно